Глава четвертая. Сестра врага. Она отпустила меня, и в следующий миг я понял, что в руку мне сунули записку. В смысле, записка? В мире гаджетов и социальных сетей, надо же, интригует. Тем временем девушка протянула мне руку, оказавшуюся на удивление сильной, загадочно улыбнулась, и, поклонившись, сошла с ринга. «М-да, вот оно как!» Я сошел с ринга следом за ней и сразу уткнулся в недовольного Такеши-сан. «Курсантка Ядзаки!» процедил тот сквозь зубы. «Что сейчас было?» «Что?» невинно уточнил я, покосившись на довольную Сони, которая делала вид, что следит за боем на соседнем ринге но явно прислушивалась к нашему разговору. Ты потерял концентрацию во время боя. Подобное недопустимо. В голосе мастера звучало искреннее возмущение. Ты один из лучших бойцов курса, а вел себя на ринге как сопливый мальчишка. На первый раз я оставлю твое поведение без внимания. Ну помни, Я буду следить за тобой. С такого, как ты, особый спрос. Ты должен развиваться и расти, а не маяться дурью. Ого, надо же! Пробило мужика. Так-то вечно спокойный и невозмутимый. Хорошо, мастер. Я постарался, чтобы в моем голосе звучало больше уверенности, и вроде получилось. Старик успокоился и, кивнув, отошел. Соня тем временем смылась, а я направился к тем, кто уже завершил свои схватки. Записку я прочитал только в раздевалке и, честно говоря, был немного озадачен. «Приходи во второе кафе в 19.01, кабинет номер 3. Есть важный разговор по поводу пятницы». «Так, они что, все сговорились со своими кафе?» Но здесь все же, думаю, меня приглашают не на секс. Пятница, дуэль Скуда Брат и сестра Сипура типа входят в его команду. Если я правильно понимаю всю логическую цепочку, то явно что-то важное. Не думаю, что мне какую-нибудь подставу устроят. Хотя хрен его знает. Вот здесь надо бы со своим соседом по общаге перетереть, чтобы подстраховал на всякий. После физкультуры и строевой мы разошлись. Я сумел коротко переговорить с Юки тет тет и понятно, что она сразу успокоилась, узнав, кому я ходил. И заверила меня, что никто не узнает. Красотка одобрила мои действия, все же Мидзуки ей по душе, в отличие от Булатовой, и сказала, что если что, поддержит. Вообще то, что я никому не рассказываю, ей понравилось. А версия Орлова с репетитором идеальна. Проще всего спрятаться под фонарем, как говорится. Да и часть вечера мы реально общей магией занимались. Ну вот и хорошо. С одним вопросом разобрались. Булатовой я намекнул на то, что сегодня тоже не против позаниматься. Репетиторством. Чем обрадовал ее, и мы договорились, что я ей напишу, и меня встретят перед подъездом. А уже в нашей квартире состоялся разговор с Орловым. Все-таки он мой секундант, да и в таких вопросах, на мой взгляд, лучше общаться с мужчинами, чем надеяться на женщин. Мало ли, что им в эмоциональные головы-то придет. Орлов со мной согласился. Выслушав мой рассказ и подозрения, что мне могут подстроить какую-нибудь каверзу, он только усмехнулся. Вряд ли Куда рискнет так сделать. Слишком опасно. Да и, честно говоря, не понимаю, как такое вообще возможно провернуть. А вот в то, что девушка на нашей стороне, — насмешливо добавил он, — учитывая твое мужское обаяние, Кента, я нисколько не удивлюсь. Я уже и возражать ничего не стал, только рукой махнул, но, в принципе, Орлов прав. — Если хочешь, подстрахую тебя, — вдруг предложил он. На всякий случай так, в зале посижу. Если что-то произойдет, успею. Хм, а по идее неплохое предложение. Давай, если не сложно. Какие вопросы? Сразу повеселил тот. Конечно, не сложно. Так и отправились мы навстречу вдвоем. В всей компании мы планировали поужинать в 8 кстати, в том же самом кафе. Так что мы вполне успевали. Народу за столиками вечером было на удивление немного. Я вспомнил слова Булатовой о том, что постепенно количество здешних завсегдатаев будет уменьшаться. Народ привыкнет, адаптируется к режиму. Да и, похоже, процесс уже пошел. Да и количество спиртного на столах явно тоже уменьшилось. Орлов устроился за одним из крайних столиков и кивнул мне в сторону лестницы наверх. Я охмыкнул и отправился по уже знакомому пути — найти кабинет номер три, бывший самым скромным и располагавшийся в самом начале коридора. Не составило труда. Само помещение представляло собой две комнаты. В первой небольшой шкаф с посудой, на противоположной стороне круглый стол — десяток стульев. И на одном из них сидела Соня Сипура. Вот все ходят в курсанской форме, Ну, женщины на то они и женщины. Вот кто обладает неповторимым умением преподать себя. Выглядела девушка весьма аппетитно. Во вторую комнату дверь была приоткрыта, и я увидел заправленную двуспальную постель. «Привет!» Как-то слишком радостно, на мой взгляд, приветствовала она меня. «Привет!» — ответил я садясь на стул напротив нее. Кстати, на столе ничего не было. Это вам не Медзуки, значит, спаивать меня и соблазнять не будут. Ну и хорошо. В принципе, я и не рассчитывал. Твоя записка была неожиданной. Признаюсь, я не хотела ее писать, — нахмурилась девушка. Но когда узнала, что ты Кента Фуда, а потом то что Рейден все-таки решил вызвать тебя на дуэль и провести ее нечестно, не могла не сообщить. О чем? Девушка начала говорить. Я выслушал ее до конца и невольно присвистнул. Айда, куда! Ай да сукин сын! В принципе, ничего удивительного. Изобретательностью тварь не отличалась, но вот так заставить своего подсоса Использовать родную сестру, да еще таким образом. То есть Куда знает, что ты встречаешься сегодня со мной? Да, — хмуро кивнула девушка. И он думал, да, — девушка слегка покраснела. — Понятно, — прищурился я. — И ты бы все провернула, сумела бы так? — Да. Тихо ответила она. Так почему передумала? Ее братец банально послал сестренку, чтобы она на меня наложила проклятие, которое сработало бы во время дуэли. Доказать, я так понимаю, практически невозможно. Проклятие одноразовое и неименное. Ну и посчитал, что я не откажу красивой девушке и растаю под ее чарами. Он дебил. У меня и покрасившие имеются. Та самая Юки сто очков вперед даст Соне. К тому же мы с ней враги. Но в принципе его резоны понятны, особенно если считать меня пацаном, у которого думалка в штанах. И если бы, в общем, в принципе, могло сработать. Чего там скрывать? От проклятия защиты у тебя нет. Нужен лишь легкий контакт, оно бы подействовало на сто процентов, а о встрече со мной ты бы забыл. Подняла она на меня глаза, и в них была злость, но явно не на меня. На дуэли, куда достаточно было прошептать активирующее слово, и ты бы превратился в медленно передвигающуюся грушу для битья. Но я посчитала такое ниже моего достоинства. «К тому же...» Она опустила глаза и немного порозовела. «Ты мне нравишься, и ты Кента Фуда». Блин, я аж вздрогнул. Слова Кента Фуда в ее устах звучали, словно молитва. «Понятно...» Саркастически протянул я, внимательно наблюдая за девушкой. «Хрен его знает!» Женщины, существа непредсказуемые, вдруг передумает. В принципе, сбежать должен успеть, дверь рядом. Насколько мне известно, роды Каядзаки и Сипура находятся в состоянии этакой перманентной войны. Вот ты мне сейчас рассказала вероломные планы своего брата. Я благодарен тебе, конечно. Но вот что дальше? Я, честно говоря, был растерян. «Всего ожидал, но такого поворота!» «У меня есть план!» Девушка вновь подняла на меня глаза. «Интересно послушать. Я скажу, что наложила на тебя то самое проклятие, но ты должен пообещать мне, что Рейден Куда останется жив». «Вот как, а если нет?» «Мне становилось все более интереснее. И вообще...» «А тебе какое дело до этого ушлепка? У тебя вроде фамилии Никуда. У нас свои отношения с господином Куда. Мы его вассалы и зависим от него. А вот если ты не согласишься...» Девушка еще больше нахмурилась. «То уйти не успеешь». Она подняла руки, и в ней я увидел какого-то странного вида перстень, направленный на меня. «Ты избавишься от Кента Фуда?» – спросил я. «А как же твои слова?» «Ты же сам говорил, что наши роды враждуют!» – тяжело вздохнула девушка. «А ты все равно ничего не вспомнишь, да и просто проиграешь дуэль. Но мне будет очень неприятно!» «Да и не собирался я его убивать!» – улыбнулся я. «Больно надо!» Хорошо, девушка по-прежнему была серьезной, но ты должен поклясться. В ее руках появился небольшой, переливающийся всеми цветами радуги камушек, и она подтолкнула его по столу ко мне. Поклясться? Вот, блин, сейчас не понял. Что за клятва такая? Самое обычное. Просто положи на камень руку и произнеси что в пятницу вечером не убьешь Рейда Куда. Проще некуда. «Так, шантаж?» — прищурился я, переводя взгляд с камня на Сони. «Здесь можно было, конечно, положиться на свой второй источник, но я до сих пор не знал полного принципа его работы, так что рисковать не хотелось». «Можешь считать так», — ответила Сони. Но если бы я хотела что-то другое, не стала с тобой разговаривать, а сразу использовала проклятие. Я осторожно взял со стола камень и рассмотрел его. Самый обычный, красивый. Я бы его точно драгоценным назвал. А если я поклянусь? А твоего куда вдруг карачун какой-нибудь хватит? Сердце там или тромб поторвется вдруг. Ну а что? Разве я не прав? Люди, бывают неожиданно умирают. Хотя с тем уровнем целительства, с которым я столкнулся здесь, наверное, такое невозможно. Чего? Судя по удивленному виду, мой сленг девушка явно не поняла. Но, как оказалось, все же главное она услышала. — Не знаю, о чем ты говоришь, — поджала губы Сипура, — но если клятву нарушишь... Ты умрешь. Подобная клятва связана с твоей магической аурой. — О как! — Вырвалась у меня. — А почему я должен тебе верить? А если ты подсунула мне камешек, поклявшись на котором, я сам к процам отправлюсь? Почему я должен тебе верить? — Это клятвенный камень. Его нельзя спутать ни с чем. Отрезала фиолетоволосая красотка. Так вот, значит, как. В принципе, я слышал о подобных камнях, но как-то не обращал на них внимания. Вроде они очень редкие и вообще считались дурным тоном. — Он многоразовый? — осведомился я. — На три раза вроде, — ответила Соня. — А что? — Я принесу клятву, но сначала принесешь ее ты, — отрезал я. — Хоть так немного подстрахуюсь. Хотя, если бы мне что-то реально угрожало, появилась бы Янус, наверное. И в чем мне поклясться? В голосе Сипура звучали удивленные нотки. Сначала ты клянешься, что все произнесенное тобой правда, и ты не хочешь мне навредить, а потом уже я. Хм. Она внезапно улыбнулась. А ты не прост, хорошо но ты понимаешь, что нежелание навредить и вред, нанесенный из-за того, что ты не сдержал обещания, — разные вещи. Если мне придется это сделать, я сделаю, — иронически осведомилась она. Прежде чем я что-то успел ответить, она положила руку на камешек и произнесла то, что я просил, и уже от себя добавила фразу о том, что не причинит мне вреда на время учебы в академии. Рука девушки окуталась багровым пламенем, растаявшим через несколько секунд. Она вопросительно взглянула на меня. Я был впечатлен. Как уже говорил, убивать дебила Куда я все равно не собирался. Мне просто не дадут это сделать. Так что вообще не понимаю, какого хрена нужна была клятва. Дуэль-то у нас не до смерти, а до первого серьезного ранения, о чем я и сообщил Соне. Но та, видимо, не догоняла, или, как говаривали в моем древнем прошлом, уперлась рогами. «Неважно, я уже все сказала, я жду», — нетерпеливо заявила девушка. «Что ты решил?» «Пожал плечами. В конце концов, почему нет? Такие союзники мне нужны». Вот чувствую, что не в последний раз я с ней встречаюсь. Положив руку на камень, в свою очередь произнес требуемую от меня клятву, уточнив, что она касается только конкретной дуэли. Все, — окинул девушку оценивающим взглядом. О, видно было, что она расслабилась. Та кивнула. — И ты не боишься, что я сдам тебя твоему брату или его хозяину? — хмыкнул я. «Не боюсь», — весело рассмеялась девушка. «Уж с ними я как-нибудь вопрос решу. К тому же ты не глупый человек, и тебе нужны союзники». «Надо же!» — мысли мои прочитала. «Ты готова стать моим союзником?» «Если ты не заметил, я им уже стала. То, что задумал Куда и решился выполнить мой брат, подло». И недостойно наследника рода Сипура. Но что-то во вред роду я делать не буду. Предупреждаю сразу. Что ж, вернул я ей улыбку, вставая. Надеюсь, сегодня не последняя наша встреча. Я тоже, чуть дрогнувшим голосом ответила Соня. После чего я развернулся и покинул кабинет. Спустившись, отправился к Орлову. Ну, В его словах было жгучее любопытство. «Что там? О чем говорили?» Я коротко пересказал ему содержание нашей беседы с сестрой Сипура. «Хм...» Орлов восхищенно посмотрел на меня, когда я закончил. «Не удивлен, знаешь ли, я же говорил о твоей потрясающей харизме. Аж завидно!» «Если все так, как ты рассказал, у тебя появилась очередная фанатка и очень полезный человек». В стане врага но склятвой ты конечно рискнул слышал я о ней редкая штука и очень дорогая серьезная жертва с ее стороны пока я раздумывал над ответом появилась вся наша остальная компания мы сдвинули три стола и дальше вечер пошел по накатанной только вот некоторое время меня что то тревожило мне казалось что в разговоре с сони сипура Я что-то упустил, но так и не понял, что именно. В конце концов, уже стал ловить на себя недоуменные взгляды девушек из-за ответов не в попад, так что пришлось отвлечься и отдыхать, списав все на обычную мнительность. Вечером мы возвращались в общагу большой компании. Булатова с Фальве сразу отправилась к своему подъезду. Но прощальный взгляд Марии... Напомнил мне об обещанном визите, и я еле заметно кивнул. Мы же, перекурив с Голицыным и Потемкиным, тоже разошлись. Сипура был дома. Дверь его все так же закрыта. Я с трудом подавил желание заглянуть на огонек к заклятому другу и высказать, что думаю о его компашке. Но толку-то. Вздохнув, пошел к себе. Перед отбоем на планшет пришло несколько сообщений. Я быстро посмотрел, кому же понадобился. Первое от моих менеджеров. Сначала смайлики и всякие телячьи нежности, ну а потом резкий переход на сухие цифры. М да, чтоб я так жил. Пятьсот тысяч йен за неделю. Еще и другие страны начали платить. И требуют от меня новых песен. Легко сказать, блин. Хотя, а что мне мешает здесь их записать? Гитара есть, планшет есть. На него тоже можно, правда, звук будет не тот. Написав девушкам, получил ответ, чтобы я не парился. Мол, присылай, все отмикшируем и исправим. А ничего, звукорежиссерами заделались еще. Сколько талантов, оказывается, имеется еще у Каору и Масаки написав им несколько витиеватых благодарностей с использованием слов из очень древних классиков поэтов, вроде Пушкина, в вольном переложении на японский язык, увы, хоку складывать я так и не научился. Посмотрел еще одно сообщение. Ого, от деда! Здравствуй, внук! Ты молодец! Все правильно сделал! Каядзаки всегда должны быть впереди всех и не отступать. С покушением на тебя я разобрался. Как и ожидалось, один из моих сыновей, твой дядя Витарий, так и не понял, что я нисколько не шутил, предупреждая всех о неминуемой каре за подобные преступления». Его больше нет с нами. Тем не менее, старайся быть внимательнее. До меня дошли слухи о твоих новых русских друзьях. Внук, не сближайся с русскими, они вероломные и лживые люди. Настоятельно рекомендую, найди себе друзей японцев надеюсь ты прислушаешься к моим словам твой дед с русскими он конечно погорячился ладно пусть рекомендует ну вот ближе мне мои бывшие соотечественники по духу а японцы странные они какие-то если конечно девушек не брать ладно коротко ответив деду что все понял Поставил будильник и растянулся на кровати. А через полчаса он сработал, выдернув меня из дремоты. И я отправился в женский подъезд, предварительно написав Булатовой. Встретила меня Фальва. Ну а потом повторилась первая ночь с одним лишь отличием. Что первый час я честно занимался портальной магией. И у Марии, надо сказать, неплохо получилось объяснять. Как-то умела она объяснять, сложное простыми словами. да везет мне с репетиторами. Спал я всего два часа и в шесть утра свалил к себе.